Дачный участок в селе Загальце был получен Василием Васильевичем в правкоме родного института в спокойном и благодатном 1980-м. Из стрёмного 93-го далёкий 80-й представлялся Василасю одним длинным, солнечным, наполненным детским смехом деньком, в котором причудливо сплелись праздничные мероприятия по случаю Международного женского дня – Первомайская демонстрация трудящихся с последующим обязательным застольем, поездка на море по шаровой правкомовской путевке и, наконец, продуктовый паек из шампанского, банки индийского в кофе и коробки конфет «Вечерний Киев» к Новому году. В течение этого скоротечного, будто счастливого мгновения года Василий Васильевич поносек молодой доцент и кандидат наук Учил помаленьку студентов уму-разуму, получал свои ежемесячные четыре сотни весьма полновесных еще рублей, и голова у него ни о чем не болела. На свою студентку Кристину Мелько он только начинал посматривать с интересом. Было на что поглядеть, загорелая, рослая, зеленоглазая богиня, плюс отличница, комсомольская активистка, наконец староста группы. А у кого бы поистине крыша не поехала, спрашивал себя сам Василий Васильевич и только корестно вздыхал. Что ещё нужно одинокому доценту, чтобы встретить старость? Ухватив дачный участок в Правкуме практически на халяву, на том и Лавры в Аноську нато мы успокоился. Лабра огородника-любителя в городу витал, тем более что выделили под дачное товарищество десяток гектаров торфяных болот. при виде которых и Мейчуринга опустил руки. На таких болотах только собаки воскервили по ночам быть, подумал тогда Василий Васильевич, прокатившийся на электричке специально, чтобы взглянуть на свое приобретение. А днем разве что фотографии делать для очевидного и невероятного. Вот она, Мурсианская пустыня. Сразу ясно, что никаких форм жизни тут нет и жить не может, поистине. кабыли сывы родители банасюка, и у них хватало сил горбатиться на приусадебном участке. Василий Васильевич получил такое серьёзное вспоможение, что на еду и денег не тратил, разве что хлеб покупал. Завёз на торфяной участок с Акадией, году так в 86-ом списана строительная бытовку, и ладно. Все последующие 10 дней ночей, прожитых в банасюком на даче, так и не успокоили его расшатавшийся нерв. От зари до зари восьвадь -вось хаотически перемещался по дачному участку, как сорвавшийся с орбиты электрон. Питал Россия энергеляты, то на шатаных дуптовку, то на бетонное кольцо, так и неотрытого колодца, в отчаянии заламывал руки и времена микромка по стадам. Днём его топикал жара, ночью заедали комары. Он питался душёнкой прямо из банки и ожесточённо грыз соляными за что живу так из нежаный супчик и камявых с ним рагу мустил беспощадно заставляя Василия Васильевича часами сиживать в покосившемся деревянном сартере тем не менее баронсюк бушественно переживал выпавшие на его долю лишения и считал оставшееся до возвращения к крестины дни соступлением незадачливого мореплавателя выброшенного волнами на затерянный посреди океана атолл Понедельник выдался для бандуры по-настоящему тяжелым днём. Никаких перестрелок, погонь и ночных красавиц. Только 8 часов настоящей рутинной физической работы. Они с армейцем, обливаясь потом в одних трусах, перемазанные с ног до головы и звёздкой, мелом и клеем делали косметический ремонт в убогой квартирке Андрея. Счищали грязь. На новоделе накаппившиеся за 50 лет слои потелки на потолке, стлевали от патрок пробоины в стенах, а затем лепили и лепили обои. Стояла неописуемая духота, прямо как в чумдах. Одни заявив, что сквозняк излиши их на вороженных обоях. Бантура поверил, и немедленно захлопнул окна. Чувствовалось, что на ремонте этих собаку с Слушай, не выдержал Андрей, когда они ненадолго прервались и выбрались передохнуть на лестничную клетку, наслаждаясь воздухом, казавшимся невероятно свежим после душегубки, устроенной ими в квартире. Почти как моряки, поднявшиеся на мостик из тесных отсеков подводной лодки. Слушай, Эдик, откуда ты все это умеешь? Я старик и ремонтом подрабатывал, а более плитка с сантехниками. А я слышал, что ты в школе работал. Ну, а, -а отчима маляр, штукатур, плиточник. Старший куда пошлёт, чтобы зубы на полку не положил. Понимаешь? Армейц немного погрустнел. Тяжело было. Армейц покачал головой. Терпимо. Тяжело становилось, когда кидали, а кидали частенько. Как это? Не понял Андрей. Работу сделал, потом к чему-то при генерации пошёл нахер. вчело себе. А я думал, новые русские на таком не наживаются. По всякам бывает. Вообще-то мы на территории не оленкервались. В основном средних клиентов обслуживали. А полно трещина Святошина не центр. Почему? Себе дороже. Всё-таки дремучая термичность, бандаура. Просто дерево как протокол выражается армейским, но помолчал. Чем больше у тебя денег, тем больше и тебе хочется. Это они галсуки по 500 баксов, чтобы друг передругом по выпендриваться, легко покупают. А равакек а прокидывают ещё легче. Особенно построили место расчёта 3 джипа с усколобами подъехали. Вот и весь разговор. В Киеве половина ремонтов по такому принципу готовят. Не может быть, не поверил Андрей. Может, а Андрюша Все их миллионы, по большей части, с воровства и китков произрастают. С чего бы ищем? Кто тебе сказал, что порядочность определяется толщиной чековой книжки? А что работягивает? А что тут сделаешь, Эдик вздохнул? Ты думаешь, пониже этого нет? Идешь в строительную бригаду с испытательным сроком, пашешь как электровенник, ну и... Ну и получаешь коленом под запад. пока с сусрока, над твоё место желающих море раздыматое. Ты да только пальцем ещё щёлкнул, армейц махнул рукой. Пошли Андрей и đoàn на путь. К вечеру с боем было покончено. Армииц и бандура буквально пролились с ног. Но один неожиданно предложил: "Слушай, давай санудил попьём, чтобы уже хоть к этому не возвращаться". Андрей не шел было возразить. но он и так просто не знал, как благодарить армейца, титаническими усилиями и мастерством которого вчерашняя землянка обрела вполне презентабельный вид. Армеец выломал унитаз и приступил к установке нового. Бандура подхватил старый, держа на вытянутых руках, как можно дальше от себя, понес последний путь, то есть на мусор. Вернулся Андрей немного расстроенно, а армеец уже посадил компа. надубили и теперь в позе сзадися к верху мантировал следующую трубу. Еди позвал Андрей. А вот почему так бывает? Как так? Несу тут дрень с мячом навстречу соседка. Такая симпатичная девчонка, духами пахнет. Я даже сквозь унитарную воню нюхал. Ну и что не понял армейца? Как что? С таким ужасом на меня посмотрела, как бы видел Ты на себя в зеркало смотрел? Да я понимаю, ныло, кивнул Андрей. Ты мне скажи, а что всегда так? Идзба только ты с шашкой на белом коне хрен то выйдет, кругом ни души, прямо вымерли все. А когда весь их нилу под них кто быных трусах, и ещё с оттапками унитаз, всегда, пожалуйста. Девушку симпатичную встретишь или не дойпох вообще свою первую любовь. Хи-хи, теория вероятности Глухо отозвался армеец, исчезнув под компакт. «Чего?» — не понял Андрей. «Слушай, подурок, кончать ли пацан? Мы и до ночи не успеем. Тащить цемент давай!» Закончат сантехнические работы, к полуночи ночевать все же поехали к армеецам. Утром Андрей разбудил телефонный звонок. Он услышал, как армеец в другой комнате снял трубку и долго с кем-то беседовал. Зачем открыды? Едик появился на пороге с радиотелефоном в одной руке и стаканом для для бритья в другой. А лицо ормица покрывал такой толстый слой перьев, что он стал похож на деда Мороза с немного общипанной бородой. Доброе утро, Андрюша. А та сам на проводе? Тебя очень Татар был лаконичен, как спартанец, уже убегал на улицу, выдрывать типа Гриму, который, по его словам, пикичал бандура на дверке попрыгает. Бери ноги в руки, пань, и чешити по насеряд к нашему другу, по насюку. Приказки потаравилова. Так что мне там дел, не вырубился захваченный брасплох Андрей, которому ехать в наш час на сауну по Спася, хотелось примерно так же, как и самому Атаса. осматриваешь-то типа что к чему. Невозмутимо продолжала Таса. У толстого все телефоны же неделю молчат. Может, он номер или заплатить у Картеликому позабыл вовремя. Откуда мне знать? Олег Петрович распорядился выяснить. Вот ты поезжай, доложишь мне обстанов. Почему я? А причём она спросил Андрей? Отец ничего никогда, ни на кого не тя웠. Но уж очень захотелось. потому типа, что ты самый молодой. Слушай, Вандура, никогда мне тут с тобой прибираться, если в гриму в квартире лужу на льёт или чего похуже. Я тебя преступно при встрече дуй, говори. И оттасок повесил трубку. Ведик с Надеждой позвал Андрей в глубине души рассчитывая, что армия составит ему компанию. И сегодня свих дел по огороду только отмахнулся Армиес. Сидишь, клянясь, что колхоз ты устраиваешь. Андрей умыло соврал со второго. Позвони сразу, как и что, он опустовал во Армиес, когда Андрей уже зло попал в дверь. Футкали. Вот думал Андрей, спускайся в лифте на первый этаж. Хорошо бы Каля съездить. Что дёзнать, чем уж выйти ты, да не набираться. Дрейл вернул в салон своего золотистого коня, качнул десяток раз педалью газа, нагнетая бензин в камеру, запустил пилиппы, щелкнуло, втягивающие, застанал в старте, сняв ход и проворачивая холодную вовлю. Мотор чихнул, выркнул, заработал. Правда сначала, когда на двух или трех пилиппах, чего звук уходит весьма смакивающий на мотоцикле. Тарантат черта вырубил сапангура под горловым. ની કઈ વાત છે